Я услыхал, как мама вышла из комнаты и закрыла двери. Подождал минутку, потом вышел из шкафа и тут же стукнулся о сестренку. Она вскочила с постели и шла меня вызволять, а было темно, как в аду. Я тебя ушиб? спрашиваю. Приходилось говорить шепотом, раз все были дома. Надо бежать, говорю. Нащупал в темноте кровать, сел и стал надевать ботинки. Нервничал я здорово, не скрываю. «Не уходи!» — зашептала Фиби. «Подожди, пока они уснут!» «Нет, надо идти. Сейчас самое время. Она пошла в ванную, а папа сейчас включит радио, будет слушать последнее известия. Самое время!» Я не мог даже шнурки завязать как следует, до того я нервничал. «Конечно, они бы не убили меня, если бы застали дома, но было бы страшно неприятно». «Да где ж ты?» — спрашиваю Фиби. Я ее в темноте не мог видеть. Вот я. Она стояла совсем рядом, а я ее не видел. Мои чемоданы на вокзале, говорю. Скажи, Фип, есть у тебя какие-нибудь деньги? У меня ни черта не осталось. Есть на рождественские подарки. Я еще ничего не покупала. Ах, только! Я не хотел брать ее подарочные деньги. Я тебе немножко одолжу, говорит и я услышал, как она роется в столе у ДБ, открывает ящик за ящиком и шарит там. Темнота стояла в комнате, низги не видно. «Если ты уедешь, ты меня не увидишь на сцене», — говорит, а у самой голос дрожит. «Как не увижу? Я не уеду, пока не увижу. Думаешь, я пропущу такой спектакль?» — спрашиваю. «Знаешь, что я сделаю? Я побуду у мистера Антолини...» Скажем, до вторника, до вечерка. А потом вернусь домой. Если удастся, я тебе позвоню. Возьми, — говорит. Она мне протягивала какие-то деньги, но не могла найти мою руку. Где ты? Нашла мою руку, сунула деньги. Эй, да мне столько не нужно, — говорю. Дай два доллара и все. Честное слово, забирай обратно. Я ей совал деньги в руку, а она не брала. Возьми, возьми все, потом отдашь принесешь на спектакль. Да сколько у тебя тут, господи? 8 долларов и восемьдесят пять центов. Нет, шестьдесят пять. Я уже много истратила. И тут я вдруг заплакал. Никак не мог удержаться. Стараюсь, чтобы никто не услышал, а сам плачу и плачу. Фиби перепугалась до смерти, когда я расплакался. Подошла ко мне, успокаивает. Ну, разве сразу остановишься? Я сидел на краю постели и ревел. А она обхватила мою шею лапами, я ее тоже обнял, и реву никак не могу остановиться. Казалось, сейчас задохнусь от слез. Фиби бедняга испугалась ужасно. Окно было открыто, и я чувствовал, как она дрожит в одной пижаме. Хотел ее уложить в постель, укрыть, но она не ложилась. Наконец, я перестал плакать. Но я долго, очень долго не мог успокоиться. Потом застегнул доверху пальто, сказал, что непременно дам ей знать. Она сказала, что лучше бы я лег спать тут, у нее в комнате. Но я сказал, нет, меня уже ждет мистер Антолини. Потом я вынул из кармана охотничью шапку и подарил ей. Она ужасно любит всякие дурацкие шапки. Сначала она не хотела брать, но я ее уговорил. Даю слово, она, наверное, так и уснула в этой шапке она любит такие штуки. Я ей еще раз обещал звякнуть, если удастся, и ушел. Уйти из дома было почему-то гораздо легче, чем войти. Во-первых, мне было плевать, поймают меня или нет. Честное слово, я подумал, поймают, так поймают. Откровенно говоря, мне даже хотелось, чтобы поймали. Вниз я спускался пешком, а не в лифте. Я шел по черной лестнице, Чуть не сломал шею. Там этих мусорных бачков миллионов десять. Но, наконец, выбрался. Лифтер меня даже не видел. Наверное, до сих пор думает, что я сижу у этих дикстайнов.